Глава 12. Старый враг лучше новых друзей. "Эй, ты чего?" в виде, как он окаменел, Тая, перегнувшись через стол, поддёрнула его за рукав. "Не трусь, напарник. Здесь в городе они ничего и никому сделать не смогут. Все поселения территория мира". "Такова воля машины", покосившись на техномагов, она вздохнула. "Так раньше было". А ты злой, допив пиво, она подняла руку, подзывая официанта. Ты на них глянул, ух! Меня шмурашками прошибло. Вот интересно, что это ты вызрелся? Да и здесь новенький. Тая принялась загибать пальцами. С тех намагами не встречался. И вдруг она смогла, подошедший официант, выставив на стол две полные кружки, уже собрался уходить, прихватив пустую тару, как Игорь придержал его за край фартука. Э, что ты ещё? Уважаемый предиктор, да, поманил его к себе Маслов, а когда тот склонился над ним не громко, так что кроме них могла услышать лишь тая, спросил: "Вы мне, нам про тех намагов, которых обслуживали, не расскажете? Да рассказывать-то и ничего особо. Также понизил голос тот. Да эти личности редкость. Чтобы сразу пятеро, он отрицательно помотал головой. Такого отродясь не было. Считайте, вам повезло. Прибыли они. Тут официант и вовсе перешел на шепот, заставляя девушку внимательно прислушивающуюся к его словам, податься вперед. Прибыли они из сегмента льда. Это я из их разговора понял. Порталом. Вроде как их шестеро было, но один сразу после высадки на второй круг ушел. Не связло. Это. Продолжая оставаться в согнутом положении, покачал он головой. Все, что успел услышать. Но вам не стоит беспокоиться, господин предиктор. Наш город закрыт для агрессии. Таков закон машины. Отдыхайте и ни о чём не беспокойтесь. Сказав это, официант выпрямился и продолжил уже обычным голосом. К пиву желаете ещё чего-нибудь? Нам только сегодня мясные чипсы привезли. Рекомендую, настоятельно рекомендую. Из-за глушатины, взгляд, которым окинул его Тая, был полон подозрительности. Ну что вы, госпожа, птица из куриных грудок зернового откармливания, чистейшей пшеноптички клевали, никаких стрессов. Мясо, он закатил глаза. Волоконце к волоконцу. Давили прессом розового дерева, соль розовая dwarfisкая. Давили кого? Перебил его Игорь, перед глазами которого возник образ чилентана прыгающего на бочке, из которой поднимались фонтанчики перьев. В смысле кого? смолк официант, не понимающий, глядя на него. Грудки, конечно. Его взгляд быстро отдернутый скользнул по груди Тай, к его счастью, бывшей в этот момент занятой пивом. Я думал, что вы курей, ну прессом этим розовым того. Ха-ха-ха! Отличная шутка, господин! Рассмеялся официант так, словно в жизни не слышал ничего более веселого. Курей в пресс. Ха-ха-ха! Отменно сказано. Так нести? Стерев с лица улыбку, он наклонился над Игорем. Неси, кивнул тот в ответ, и когда официант удалился, спеша исполнить заказ, пододвинулся к Тае. О чем они с Коселон глаза в сторону занятого чёрными плащами стола? Сильны. Эти-то, передёрнула плечами она. Да всем. Это как? А вот так знают все свои технологии с самого начала. Это раз. Взяв из тарелки сухарик, она положила его около своей кружки. Также с самого начала имеют карту со всеми порталами. Второй сухарик лег рядом с первым. В теории, если есть все необходимое, могут сразу к шпилю двигать. Третий лег поверх первых двух. Оперируют различными устройствами. И что? Им сил не надо, понимаешь? Еще один кусочек обжаренного хлеба лег рядом с предыдущим, формируя второй этаж хлебного домика. Щёлк. Нажал на кнопку. Готово. Взрыв, разряд или что-то подобное. А слабые стороны у них есть? Минусы? А как же? Подхватив со стола только что покинувший её руки сухарик, Тая покрутила его в пальцах. Очень от компонентов зависимы. Им для своих дел части машины нужны. Ну, она откусила половинку сухарика. Часть это всем нужны, но вот им особенно. Без них они никто. Вторая половинка последовала за первой, и Игорь, проводив её взглядом, переспросил: Части машины? Они что, так легко доступны? И опять я тебе отвечу, смотря какие. Вот те же жабы её передёрнуло, но та и продолжила: С них что, как ты думаешь? Ну, кроме мяса. Кроме мяса, покачал кружкой Игорь, но вспомнив аптеку, быстро нашёлся. Лапы? Задние, те, что с когтями, точно. Я одну такую у пруля видел. В точку. А вот только, усмехнулась тая, он же ее не просто так хранит, да? В запас, я так думаю, пожал он плечами, все еще не понимая, к чему она клонит. И снова верно. Придет нуждая наш пруль и извлечет из нее части машины для очередного своего варива, как сейчас он из тех же лотосов извлекает из цветков части машины, но они же живые. И что такого? Ну живые, да, вернее, активные. Их создала машина, понимаешь? Как жаб? Угу. Вот убил бы ты одну, сам своими глазами увидел, как тело пш- пошевелила она пальчиками, словно разгоняя облачко неосторожно приблизившееся к её кружке. И всё. На земле лишь мясо, одна, если повезёт, две лапки и при особой удаче ещё что-то. Ты промочила на горло Всё это собираешь и сюда. Мясо в кабак, лапы аптекарю, остальное, остальное смотреть надо. Кому-то точно пригодится. Вот им, последовал кивок в сторону техномагов. Точно. Им весь хлам в тему. И они из него оружие мастерят? Нет, заклинания. Ну, как бы тебе объяснить? На вроде шариков, что нам пруль дал. Только шарик одноразовый. А их изделия можно по несколько раз использовать. Зависит от компонентов, понимаешь? Да, кивнул он в ответ. Кроме заклинаний, они могут себя усиливать, прямо в тело части внедрять. Заклинания – это типа молнии из рук пускать и все такое? Нет, скорее свои. Та я замялась. Свой организм улучшать. Ну там по гню ходить, не дышать долго, на яды не реагировать. В таком духе. А станет ли мне для такого амулета нужны или броня, а им нет. Амулет потерять можно, а вот руку там или голову сложнее, понимаешь? Да. В общем, неприятный противник. Когда один она смогла позвали официанту выставить на стол тарелку с мясными чипсами и продолжила, когда он отошёл. Когда один ещё ничего. Неприятный, но вполне себе противник. 2. Договорившаяся меж собой проблема. но решаемое. Тот же воин, если его клирик прикроет, вполне может завалить обоих. Если, конечно, тупить не будет. С лечением особенно в бою у чёрных проблема. Сказав это, Тая закинула сухарик в рот. А вот трое. Трое, скажу я тебе, это жёстко. А, и жёстко, и жестоко. А тут сразу пять, покачал головой Игорь. Да. Понимаешь, что происходит? Один редкость, двух увидеть событие А тут пятера. И что делать будем? Да ничего. Пододвинув к себе тарелку с чипсами, Тая закинула в рот светлую и действительно похожую на чипсию ну пластинку. Ничего. У них свой путь, у нас свой. Вряд ли мы пересечемся. Как чипсы? Видя, как очередной кусочек мяса исчезает у нее в рту, поинтересовался Игорь. Кусно? Протянул он руку, желая взять одну чипсию на пробу. Но Тая отрицательно качнув головой пододвинула тарелку к себе. Тебе не понравится. Поднялась она с места, прихватив с собой и кружку, и тарелку. Я отдыхать пойду, а ты, ты тоже не задерживайся. Завтра на новые задания пойдем. В покойной ночи качнув головой прощаясь с ней и отпив пива потянулся за забытыми на столе сухариками. В одиночестве сидел он недолго. Не прошло и 5 минут, как за его столик подсела сначала одна, а затем другая девица, чья одежда и манеры общения не оставляли сомнений в выбранной ими стихии. Вежливо отказавшись оба раза, финансы к подобному отдыху были не готовы, Игорь допив пиво, поднялся с места, направляясь к лестнице. Взглаз, голос был знаком, настиг его на второй ступеньке, заставляя сначала замереть, а потом развернуться. Ба, какие люди! Сенатор Иг. Мне хорошо старых друзей не замечать. Э, мы знакомы? Прищурившись, он принялся рассматривать Орела, всё ещё надеясь ускользнуть. Простите, но ну как же? Вы сенатор Иг, повелитель плавной спирали с станции на орбите Зеи. Мы с вами лично не пересекались, но я вас знаю. Да и я вас, пламенеющий орёл, поняв, что близкого общения не избежать, Игорь направился к его столику. Лично мы не пересекались, это верно, но тем не менее встречались. Да? И где? Один из ховасов под chinayskiy kvku орела пересел к дальнему концу стола, и бывший пламенеющий приглашающий повёл рукой, указывая на освободившееся место. Прошу. Так где мы встречались? С интересом покосился он на усевшегося за стол человека. Напомните На лето в Ристе. Когда вы с него сбежали. Я на той 3Реме был, торпедный, и видел вас на экране. Ну, дорогой мой, не чуть не обидевшись, орел развёл руками. Вот вы вспомнили, это когда было? А, давным-давно в другой реальности. Полновам старые копать. Здесь всё иначе. И я давно не пламенеющий, и вы не сенатор. Времена меняются, люди остаются прежними. Верно, дорогой мой. Это вы отлично подметили. Это не я, писатель один Зей. Да? Не имеет значения, пожал плечами Орел. Он там и здесь. Пиво будете? Я угощаю, подняв руку, он подозвал официанта. Чипсов закажите, кивнул Игорь, принимая предложение. Куриных. Если вы рекомендуете, то обязательно. Получив заказ, официант отошёл к стойке, и Орел, проведя его взглядом, повернулся к Маслу. Люди остаются прежними, это верно. Вот вы, господин сенатор. Вы теперь преддиктор. Неплохо, верно? Неопределённо покачав головой, Игорь покосился на его чёрный плащ. Да и вы неплохо устроились, господин жрец. Техномак и ни один не расскажет, как оно так вышло. Ваше здоровье! В виде как перед Масловым появилась кружка пива и тарелка с чипсами. Орёл, подцепив светлую пластинку мяса, приподнял свою кружку. Взаимно, по чипсам выправы, проживав кусочек, орёл одобрительно крякнул. Хороши. Что же до нашей истории, он подмигнул собеседнику. То вы виноваты, что мы здесь оказались. Я? Да, именно вы. Вы и пиво петь, сенатор, э, предиктор. Пети, я расскажу. Всё время с момента высадки на Зэю в районе Солт-Лейк отряд Орило провёл в невидимости. Модули оптической защиты раздобыть было несложно. Ещё на станции, несмотря на высокую цену, он приобрёл их у технократов под гарантии своих покровителей. Победителей не судят, так рассуждал Пламяющий, подписывая обязательство оплаты. Кто умеет победить и завладеть золотым сосудом, простят всё. Не получится. О подобном Орел старался не думать, хорошо представляя последствия провала. В результате он и его небольшой отряд скрытно проследовал за легионом на сок почти до самой хибары, которая в этом Орел признался без тени смущения одним своим видом, исходящим от нее свечением, моментально убедила его присвоить золотой сосуд себе. Все время, пока легион оттеснял отряд Зака, пока Чум вел переговоры с командиром наемников. Всё это время он со своими бойцами провёл в тылу легиона, старательно скрывая своё присутствие. Лишь только тогда, когда легионеры, вступив в бой с ордами дикарей, шагнули вперёд, удаляясь от хибары, только тогда отряд орла приблизился к заветной цели. Он уже был готов коснуться стенки хибары. Исход кипевшего вокруг бой его не интересовал, но его опередил Маслов, видя как Игорь исчезает в сером тумане. Орёл решился. Скомандовав за мной, он нырнул в серую мглу. Вариант, когда ценный приз грозил вот-вот достаться другому, был для него неприемлем. В отличие от Маслова, его путешествие сквозь лес танцевавших вокруг него серых струй не явило пламяющему никаких картин. Просто серые потоки, и раз он вместе с Петю своими бойцами стоит посреди комнаты со столом пирамидкой искучающему молодым человеком, представившимся координатором узла. Дальше всё было просто. Пирамидка, когда они поочерёдно занесли руки над её вершиной, высветила всем шестерёнку с молнией по центру. Если подобное единообразие и удивило координатора, то внешне это никак не отразилось. Молчки кивнув и пожалав ему удачи, он сделал пас руками и исчез, а уорёлся со своими людьми Вдруг оказались посреди ледяной пустыни с кусачим морозом и метелью, бросавшей им в лицо пригоршни колючего снега. К их счастью, машина не оставила новичков совсем без помощи. Из обнаруженного в карманах плащей хлама им удалось собрать примитивные обогреватели. А карта, она оказалась у Орела. При этих словах Техномак продемонстрировал Игорю узкий браслет на запястье. Карта указала направление к ближайшему порталу, через который они И перебрались в более теплый сегмент. Увы, но путь к порталу выдержали не все. Одному из его бойцов не повезло. Решив отлить, он, отойдя к ледяной глыбе, принялся за дело. Но едва первые капли упали на снег, как та взорвалась, пробив тело острыми иглами сразу в нескольких местах. Возможно, их товарищ еще был жив. В плащах были и простейшие устройства для лечения, но вот оттащить раненого не получилось. Выскочивший из-под земли щупальца мигом утащили человека куда-то под лед, а соваться туда желания не было. Ну а дальше, продолжил Орел, все было просто. Дошли до портала, активировали. Он тряхнул рукой, и над браслетом всплыла проекция мира, разделенного на сегменты. Выбрали этот, палец указал на зеленый треугольник, и все, мы тут с волками дрались. Несколько секунд Орел непонимающе смотрел на Игоря, но затем просветлело лицо. А, ты про того пацана с овечкой? Да. А как же? Расплылся в улыбке техномаг. Его, как я понял, все встречают. Волков мы сожгли, они ими укнуть не успели. А вечку тоже, когда заплатили. Думали перекусить, но, увы, он криву смехнулся. Распалась, как и волки те. Несколько серебряков нашли и всё. В ней деньги были? Ты не знал? Эх, господин предвиктор, ваша доброта вас и погубит. Я бы и мальчишку того поджарил, сжёг он кулак. Но мелкий засранец исчез, стоило нам его на прицел взять. Ясно, кивнув Игорь приник к кружке, выдерживая паузу. А дальше что планируете? продолжил он, не глядя на Орела. и сосредоточив все внимание на тарелке с чипсами. Дальше? Да как все тут. Чипсы на облюбованной Игорем приподнялась в воздух и скользнула в руку Орела. К центру идем. К шпилю. В байке о машине я не очень-то и верю, но там можно неплохо поживиться. Закинув кусочек в рот, он потянулся за кружкой. Я надеюсь, что вы, господин Предиктор, вместе с вашей подругой. Кружку указала на лестницу. Окажите нам честь и присоединитесь к моим силам. С вами, сделав глоток, он посмотрел на Игоря поверх кружки. И с клериком мы выпотрошим шпиль сверху донизу. Ну, сенатор, соглашаетесь? Отставив кружку, Орел подался вперед. Сами посудите. Мы, последовал кивок на четверку, напряженно слушавшую их разговор. Мы ударные силы. А с вашей помощью, с предвидением ситуации. Наша мощь возрастёт стократно, если не больше. Клирик подлечит, если что. Соглашайтесь, сенатор. Мы здесь с королями станем, всех к ногтю. Как вам? Он откинулся на спинку стула. Такая перспектива. Заманчиво кивнул в ответ Игорь. План у вас грандиозный. А как иначе? Ну так что, сенатор, вы со мной? Обещаю место рядом. Рядом с чем? поднялся на ноги Маслов. Сначала с вашим сидальщем, а затем и под ним. Спасибо за пиво. Зря, несмотря на спокойный, можно даже сказать, сожалеющий тон, взгляд Орела был полон злобы. Очень зря отказываетесь, господин Маслов. Вы сильно недооцениваете мощь технологий. Но почему же, задвинув стул, Игорь отступил от стола? Очень даже Вот только технологии хороши до тех пор, пока в руки к идиотам не попадут. Коротко поклонившись всем присутствовавшим и не дожидаясь ответа, он развернулся и двинулся к лестнице, стараясь не обращать внимания на шум за спиной. Там устала вся четвёрка техномагов, висела на ореле, пытавшимся направить в спину Игоря нечто блестящее и несомненно смертельное. К завтраку Игорь опоздал. Когда он указал на единственного занятого столика, та лишь покачала головой, досадуя на его сонливость. От гневной тирады его спас официант, беззвучно появившийся рядом и принявшийся расставлять перед ним тарелки. "Вам просили передать", закончив сервировку, официант положил на стол нечто небольшое, округлое и блестящее металлом. Более всего этот предмет напоминал собой двустворчатую ракушку, в глубине которой что-то слабо пульсировало. Старший техномак пояснил он, глядя, как Игорь рассматривает предмет. Они покинули город примерно час назад, но перед тем как уйти, просили вам кое-что передать. Вот это, он кивнул на ракушку, и на словах: "Вы слушаете? Да. Мастер Орел просил передать, что ему жаль, но что он надеется, что вы вы оба", последовал поклон в сторону Теи. "Передумаете". Но это вряд ли Моё дело сторона, усмехнувшись, официант продолжил. Просили также передать, что когда вы измените своё решение, то просто активируйте маячок, и мастер Орел прибудет на помощь. Это всё? Да, господин Предиктор, приятного аппетита, господин Предиктор. Выполнив все свои обязанности, официант вернулся к стойке, оставив их наедине с подарком. Так ты вчера что? С техномагами пил Дая, не сводившая взгляда с маячка, наконец оторвалась от него, переводя взгляд на Маслово. "Да? Ну, выпил кружку и что? Знакомым этот орел оказался? С твоей планеты? Нет. Мы с ним в другом месте, в местах пересекались. Друзья? Скорее враги. И вообще, тая, отстань. Дай позавтракать. Да кушай, кушай, чего орать-то?" Тая смогла, демонстративно уделяя всё своё внимание Чашки с травяным напитком, но хватило ее всего на пару минут. Знаешь, что это? О круглый кончик ножа завис рядом с ракушкой. Мойчок, буркнул Игорь и дожевывая только что собранный им же бутерброд. Официант сказал. Не думай, что твой друг так прост. Он мне не друг, тем более. Это нечто иное. Бомба. Медленно отодвинувшись от стола. Игорь с опаской покосился на подарок. Это вряд ли. Зачем ему тебя убивать? Да и вдруг ты уже передумал? Вызовешь его. Для этого надо просто створки свести, а он ураз и рванёт прямо тут. Мы с тобой на новый круг, к тому мальчику с волками. А вот Орелу хреново придётся. Так он же не здесь. Ему-то что будет? Нарушение мира, покачала головой Тая. Машина бдит, и без разницы, где виновник. хоть в шпиле, хоть на дне морском. На дне? Это ты образно, типа умер? С чего ты взял? На дне, значит, на дне чего тут такого? А здесь что, и на дне люди живут? Не люди, дворфы. Прости, я и забыла, что ты о нашем мире ничего не знаешь. Смотри. У дворфов, единственных из всех раз, здесь есть своя столица город Каменного Неба. Его они сами построили. Ну как построили? Нашли пещеру подходящую и обжили. Это давно было, лет так четыреста назад. Уго. А сколько всего лет? Ну, он мотнул головой из стороны в сторону. Миру этому. Никто не знает. Дворфы единственные, кто календарь ведут. Остальным это без надобности. А им зачем? Как это зачем? Надо же помнить, когда какая обида нанесена была. Вот они фиксируют скрупулезно, надо сказать каждую. Например, вот обидел некто дворф и смылся. Обиду зафиксировали, а обидчика не смогли найти. Спрятался хорошо. Лет так через сто, сто пятьдесят сделают пометку, мол, не отомщена, но срок жизни обидчика вышел. Теперь она обида переходит в разряд вековых, где и останется, пока не будет получено подтверждение смерти обидчика. Только тогда спишут, вычеркнут, то есть с пометкой, что суд был совершен машиной. Сложно-то как. Это по-твоему сложно, а по-дварфийски самое то. Но ты меня отвлек. Вот сейчас, да. Город-то они основали, а когда расширять принялись, то докопались до соседнего сегмента морского. Это на поверхности нельзя из одного в другой без порталы перейти, а внизу можно. В общем затопило им почти треть пещеры. А надо сказать, что к тому моменту они уже конкретно так ее освоили. Росиво там стало. освещение, широкие проспекты, дома многоэтажные, мастерские под улицами, в несколько ярусов статуи, фонтаны, даже деревья с поверхности перетащили. Ну, город они восстановили. Дыры перекрыли, воду откачали, возились, правда, долго, лет 20. А после начали подводный мир осваивать. Чего отказываться, когда он вот прямо под боком. Придумали костюмы разные, лодки, чтобы под водой плавать и дома подводные. И скажу я тебе не зря, они всем этим заморочились. Но морской сегмент-то просто кладом оказался. Со слов дворфов, те, кто, конечно, на разговор после трёх пяти пива шёл, самородки просто на дне валяются. Иди себе дособирай. Да а в трещинах что дно пересекают и того больше. Они туда экспедиции на лодках своих подводных шлют. Там ведь как получается, от поверхности до дна и плюс ещё в трещине митраш идёт. Понимаешь, о чём я? Не совсем. Ты чего, это же просто Вот ты у шпила спускаешься, как Мороз, например, медленно, тяжело, прорубаясь сквозь толпы врагов. И чем глубже спустишься, тем ценнее добыча. Так? Ну да. А теперь прикинь: ты в лодке дворфов, нырнул к дну, ну, пусть метров на сто и в трещину, еще на полста. Там пещерку какую нашел, зачистил ее, и добыча тебе как со ста пятидесяти метров шахтной глубины, такая же будет. Сторово. Правда, пещеру ещё найти надо, то есть сначала трещину, а потом пещеру в ней. Но наши коренастые друзья находят. Так что сейчас Каменное небо единственный город сразу в двух сегментах. И замечу, город весьма и весьма богатый. Ладно, она покосилась на его пустую тарелку. Лекцию по истории будем считать завершённой. Подъём на парник. Пора задание брать. А это, поднявшись с места, Игорь указал на маячок. Что с ним делать будем? В карман кинь, направился к экрану Бросило через плечо Тая. Выедем за город, выкинешь, если ты, конечно, так против встречи со старым приятелем. Сегодня доска была практически пуста. Единственное задание, расположившееся в её верхнем левом углу, было обведено зелёной рамкой. Вот, видишь? махнул в сторону экрана Тая. Пока кое-кто спал, всё вкусное того разобрали. Может, сегодня день такой, буркнув и отодвинув девушку в сторону, Игорь вчитался в текст. Так, посмотрим. Мм, Мак огня, м, -м… просят наказать трёх разбойников, напавших на него у перекрёстка дороги к порталу и тропы к плаксивой деревушке. Мм. Кончей мычать раздражает. Извини, это я по привычке. Мак просит Мм, Игорь, ты специально? Прости. Убить он их просит и вернуть его книгу заклинаний выпалил он одной фразой. Оплата пятьдесят семь серебра. Хм, а прилично? Так, вернуть книгу и получить награду он предлагает в городке Перекресток в таверне Меч машины. Он там будет еще три дня. Ну что, берем? Почти шесть десятков монет. Погоди! Теперь уже тая пододвинувшись к крану подвинула Игоря. Да, три разбойника должны справиться. Рано что макак не разогнал. Хмм, 3 дня на выполнение. Хмм. Тая. Чего? Кончай мычать, раздражает, знаешь ли. Я мычу? Она на миг призадумалась. Хмм, ой. Действительно. Это ты виноват. Повернувшись к напарнику, она ткнула его пальцем в грудь. Ты на меня плохо влияешь. Исправляйся. Да ну тебя! Хмыкнув, Игорь приложил ладонь к экрану, и тот с моргнул, высвечивая карту. Судя по ней, им следовало покинуть город и двигаться строго на север по широкой дороге, над которой стоило пальцу Игоря случайно ее коснуться появилось пояснение: дорога к порталу. Ну да, усмехнулся он, убирая палец. Зачем нужна дорога, если она не ведет к порталу? Пойдём на парник. Посмотрел он на Таю, но та ничего не сказала, предпочтя молча кивнуть. Идти по широкой, метров в 5 шириной дороге было легко. Поверхность шершавая и, как показалось Игорю, слегка пружинила под ногами. А ещё полотно блестело в лучах начинавшего подниматься солнца, так словно оно было отлито из стекла, о чего он не раз оглядывался по сторонам, опасаясь увидеть вокруг те самые поля Откуда он, получив тяжелое ранение, был перенесен в мир кольца. Но к его облегчению светло-желтые моря, выцветшие под солнцем травы, не нарушал даже крохотный островок багряного цвета. Ты чего? Не выдержала та и, видя, как он крутит головой, чего ты так? Она замялась. Ну на траву. Да дорога знакомая. Был у меня случай и шел вот по такой же, только трава темно-красная была. И на засаду нарвался. На засаду? Она мигом подобралась. Ты что-то почувствовал сейчас? Сейчас нет, это воспоминание, не более того. Ты смотри, остановившись, Тая придержала его за рукав. Если что-то почувствуешь, говори сразу. Предикторы со временем начинают ощущать вероятности, вроде как предвидеть. Как именно не скажу, она усмехнулась. Это только предиктор сказать может. Я только слышала, у кого-то образы появляются, у других предчувствия, у каждого по-своему. Считается, что вы начинаете чувствовать волю машины. Она что-то готовит, а вы эти эманации воспринимаете. Ага. Так что ты за ощущениями своими следи. Если что, говори сразу. Принято, напарник. Если что, скажу сразу. А нам ещё долго идти. Эй, а почём знаю, пожала она плечами. Была бы карта, посмотрели бы. А так топать нам пока до тропы к той деревне не дойдём. Но ты не беспокойся, мимо не проскочим. Мне вот другое странно. Не помню я такой деревни, Плоксивой. Вот кому на свободного труда была как раз в этих краях. Её сновали хмм, как бы это сказать? Хмм. Ты опять мычишь. А ты не перебивай, мне можно. Да ну. Да. Не мешай, дай вспомнить. Хмм, да. Если говорить корректно, то её основали те, кто постоянно на новый круг уходил. Лузеры, что ли, которых убивали постоянно? Фу, как грубо. Но верно. Да. Неудачники, в общем. Они в конце концов объединились и поселились где-то здесь. Фермерами стали. И должна сказать, это у них хорошо получилось. Накупили сервов, с их помощью построили дома, поля разбили, и сейчас кормят и наш, и соседние сегменты. К ним даже дворфы караваны шлют. Хорошо развернулись. Это так. А вот только никакой плоксивой деревушки я не знаю. Хотя она пожала плечами и двинулась дальше. Кто его знает? Может, разраслись, что-то новое организовали? Может, типа выселок Неудачников отселили. Неудачники отселили неудачников. А напарник. Она остановилась подле небольшой тропинки, убегавшей направо и скрывавшейся в небольшой рощице в метрах в 200 от дороги. А ты знаешь толк в возвращениях? Пошли, та ей кивнула на тропу. Нам сюда. Уверена? Может нам, последовавший за ней Игорь смолк, стоило только ему отойти от дороги на десяток шагов, что-то неуловимо изменилось, и он замер, пытаясь понять, что именно произошло. Воздух был подкрашен. Нет, конечно, в соответствии со всеми известными и ещё неизвестными законами, он был чист и прозрачен, но вот что-то было в нём неправильное, лишнее, и при этом неощутимое ни органами чувств, ни приборами, окажись они под рукой, но но было Было и при этом не являлось ни запахом, ни капельками тумана или танцем пылинок, но и ещё раз, но оно было. И будучи здесь это самое оно или нечто, властно и однозначно заявляло о своём присутствии, не оставляя Игорю вариантов, кроме как признать его наличие и покориться. В сознании Игоря это нечто было сродни краске бледно-зелёный и ощутимый разве что на самой грани восприятия. Она это взвесь присутствовала на самой периферии зрения, и стоило лишь ему дёрнуть головой, желая разглядеть тончайшую плёнку, как та немедленно исчезала, чтобы секундами спустя появиться вновь, издевательски оттеняя края поля зрения. "Ты чего?" тая ушачи немного вперёд замерла, глядя на Игоря. "Ты ты что-то почувствовал?" Я и сам не знаю. Продолжая стоять неподвижно, он попытался разглядеть тонкую дымку на краю глаза, но стоило ему непроизвольно скосить глаза, как та, словно играя с человеком, немедленно рассеялась, ожидая, когда он прекратит свои попытки. Ты дымки не видишь? Такой, тряхнув головой, Игорь шагнул вперед. Зеленоватый, едва заметный. Дымки? Тая покрутила головой. Нет, ничего такого не вижу. Может, это пыльца была с деревьев? Она тряхнула головой в сторону рощицы. Не знаю. Вроде как есть, а вроде и нет ничего. Может, это воля машины? Ну, я её видеть стал, как ты говорила. "Ты!" фыркнула она в ответ. "Не смеши. Ты только начинаешь становиться преддиктором. Для тебя это пока невозможно." Ты сейчас личинка, заготовка и... Ну спасибо! Фыркнув, он ускорил шаг, обгоняя ее. Вот про личинку это было, да, нечто. Спасибо, напарница. Ты что, обиделся? Догнав его, Тай взяла Игоря под руку. Так это зря. На правду обижаться последнее дело. Можно подумать. Выдернул он руку. Рядом со мной идет мастер своего дела, воскрешающий мертвых взглядом. Но я же не виновата, что ты меня сюда... Все, хватит, бросил он через плечо. Будем считать, что та дымка не более чем особенность моего зрения. Тут же другое солнце, воздух, все не так, как дома. Вот мои органы чувств и... Не договорив, он замер. Из рощицы, до которой оставалось не более пары десятков шагов, доносились непонятные звуки, словно кто-то забивал гвозди в нечто прогнившее, потрескивавшее при каждом ударе. Медленно повернувшись к Тае, Игорь приложил палец к губам, показав глазами на рощу. Девушка к его облегчению всё поняла сразу и понятливо кивнув, практически бесшумно шагнула вперёд, чтобы прошептать ему на ухо: "Как думаешь, что это?" "Не знаю", так же тихо ответил он. "Пошли. Ты за мной". Только он снова покосился на стволы из-за которых продолжали раздаваться чередовавшиеся треском удары. Тихо. Картина, открывшаяся им, когда парочка, углубившись в рощицу, замерла за стволами деревьев, дышала миром и идиллией. На небольшой полянке был разбит лагерь. Пара покосившихся и сильно поношенных с неровными заплатками палаток, костёр над которым висел булькающий котелок, несколько бочек Не весь как оказавшихся здесь и три человека. Один, поглощённый приготовлением пищи, помешивал варево в котле, время от времени снимая пробу и довольно прижмуривая глаза. Ещё один спал, подложив под голову кулак, а вот третий, гораздо более крупный мужчина, сидел на табуретке возле бочек, не то карауля, не то изображая подобное занятие. То, что подобное время припровождения осточертило ему до чёртиков, Было видно с первого взгляда. Мужик зевая во весь рот колол орехи, горка которых лежала на соседней бочке. Взяв очередной орешек, он подкидывал его на ладони, а поймав, не глядя, переправлял на бочку, стоявшую прямо перед ним. Секунда и взмывший над обреченным орехом кулак с грохотом обрушивался на свою отчаянно трещавшую жертву. Смахнув осколки, вожак бандитов В том, что перед ними именно он, Игорь не сомневался, пристально осматривал ядрышко, после чего, покосившись на колдовавшего над котлом товарища, грустно вздыхал, отбрасывая ядрышко в сторону. "А чего это он? Коля-то выкидывает?" Прятавшийся за толстым стволом Игорь ткнул локтем Таю, но та тихо прошипев что-то нелицеприятное, мотнула головой в сторону спящего разбойника. "Не туда смотришь. Вон на табуретке, видишь?" Проследив её взгляд, он кивнул. Там, на сильно наклонившейся конструкции, сесть на такую Игорь вряд ли бы рискнул, лежала толстая тетрадь в тёмно-синей обложке, посреди которой ярко выделялся оранжевый язычок пламени. "Это точно она", прошептала Тая ему на ухо, но как оказалось, недостаточно тихо. Вожак именно в этот момент, отбросивший прочь очередное ядрышко, внезапно замер, поводя головой из стороны в сторону. И держа руку поднятой, словно та в этой нелепой позе позволяла ему лучше слышать. Всё. Он нас засёк. Резко толкнув Игоря в спину, Тая выдавила его из-за дерева. Давай, я прикрою. О, путник! Стоило Игорю покинуть своё убежище, как вожак немедленно поднялся на ноги. Он был здоров. По быстрой оценке маслова бандит был выше его почти на голову и раза так в два шире в плечах. Одернув затрещавшую куртку, было видно, что та была снята с чужого плеча, он быстро наклонившись, пошарил в траве и выпрямился, опираясь на показавшийся Игорю огромным ржавый и широкий двуручный меч. А ты, Вархуз, вожак кивнул замершему на дворе вом подельнику, жаловался, что мяса нет. Так вот, видишь, само пришло. Вы что, людоеды? Сглотнув, Игорь был и попятился, но толчок в спину ясно показал ему, что вариантов отступления нет. Жрать захочешь и ты сгодишься. Вожак словно примериваясь помахал мячом, а чего угли, прежде едва тлевшие под котелком, ярко вспыхнули, вызвав одобрительное ворчание повара. Эк ты чего припёрся? Продолжая размахивать двуручьем, бандит шагнул к нему. "Говори! Я интересно. Удивишь, может и не съедим". Я за книгой, решив, что юлить в этой ситуации не стоит, Игорь пошёл на пролом. "Один уважаемый человек". А, -а, -а, "А! Тот маг, что едва свой зад не подпалил", рассмеялся вожак, и к его смеху немедленно присоединился поддельный, успевший не только подхватить из травы небольшой лук, Но и пнуть спящего, начавшего недовольно ворчать подниматься с земли. Кон сам её нам оставил. Вожак приблизился ещё на шаг, выронил, когда драпал. А мы ничего, только огонька у него попросить хотели, а он Что разбойник говорил, дальше Игорь не слушал. Соскользнув в транс, он шарил взглядом вокруг, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Деревья. Нет. ветки крепкие, падать на головы не хотят. Гнезд что птичих, что осиных нет. Плохо. Трава нет, не высока, ноги не запутает, да и не скользкая. Вот если ее облить чем-то, но чем? Дождя нет, небо чистое. Бочки? Черт, пустые. Орешек под ногой? Не зря же он их разбрасывал. Наступит и нет. Рядом с вожаком не оказалось ни ядрышка, ни скорлупки. Словно предвидя подобное, вожак бросал их совсем в другую сторону. Дума и дума и же что-то твердое коснулось его груди, и Игорь против своей воли выскользнул из транса, возвращаясь в реальность. «Ты это из зубрено и чербатое острое надавило на его грудь сильнее. Немаю одежку. "Там видишь? Не отводя клинка, вожак кивнул на прежде спавшего бандита. Мы люди бедные, в обносках ходим. Снимай всё, отпустим. Так ему не подойдёт, рост у нас разный". Посмотрел на скрёбшего голую грудь разбойника, одежда которого состояла из одних дыр, только чудом прикрывавших наготу. "Ему велика будет", повторил он, отводя взгляд от чудушной фигурки. покачивавший в руке небольшой меч или крупный кинжал. А мы верёвочкой подвежем, оскалился вожак. Ты мел человек, не сомневайся, приспособим. Ну так как? Отпрянувшей от груди меч взлетел в воздух. Сам разденешься или помощь нужна? Сам, положив пальцы на пуговицы, Игорь нырнул в транс. Так, бочки нет. Орехи, трава, деревья нет, нет и нет. Книга. Я не маг, без толку к ней тянуться. Даже если получу не пойму. Что же ещё? Костёр, так он едва тлеет, мне его не раздуть. Стоп. Мне нет, а ему? Потянувшись к вожаку, Игорь зацепился взглядом за меч. Ничего особенного, простая железка с сильно изношенной рукоятью. Рукоять. Так, обмотка едва держится. Что ещё? Ладонь. Ладонь потная. Он почувствовал, как бандит напрягает силы, сжимая пальцы вокруг деревянных накладок, кое-как обмотанных ветхой тканью. А если так? Накладка стоила ему лишь чуть-чуть коснуться её, словно устав сопротивляться ладони вожака. вне громко хрустнуло, и тот, проречав ругательство, взмахнул мечом, не давая ему выскользнуть из внезапно ослабевшего захвата. Есть. Угли, раздутые новым порывом ветра, ярко вспыхнули, и один особенно горячий отскочил к палке, удерживавшей над огнём котелок. Миг, и та уже много раз опалённая огнём хрустнула, ломаясь у самого основания и роняя вниз котёл. Ещё какая-то доля секунды Игорю всё происходящее виделось калейдоскопом образов, мчавшихся перед глазами. Ещё крохотный миг, и варево, выплеснувшееся на угли, зашипело, заволакивая всё вокруг облаком бело-жёлтого пара. Небольшое усилие, и повар, метнувшийся к костру, поскальзывается на ставшей скользкой от жира траве. Взмах рук, но как можно быть таким неуклюжим? И стрела, зажатая в его ладони, пивается в шею разбойника с коротким мечом. Готов. Бандит падает на землю, заливая варево потоками крови из разорванной аорты. Ай-ай-ай. Молнии проносится сквозь сознание Игоря короткая мысль. Ну как же не свезло. Но прежде чем сожаление успевает овладеть им, он видит, как повар, ослеплённый паром и отчаянно скользящий по перемазанной жиром и кровью траве, Всё же проигрывает бой равновесию, падая лицом в шипящие угли. В ополь, который он издавал, катаясь по земле, едва не выбросил масловый из транса. Удержавшись на самой грани, Игорь, перед которым словно комикс разворачивался калейдоскоп образов, чуть-чуть самую малость потянул его забрыкавшуюся ногу, и та, сильно легнув в воздух, скинула с себя грубый тяжёлый башмак, крайне неудачно угодивший в ижаку. промежность. Схропнув и согнувшись в поясе, тот падает на землю шепюругательство, перемешанное с проклятиями. Образ корчащегося в грязи человека вдруг на миг замер, а затем, наливаясь красками, ожил, выбрасывая и горе в реальность. Чувствуя, как дрожат руки, Маслов, рванувшись вперёд, подхватил с земли короткий меч и прежде чем вожак, заметивший его движение, попытался дёрнуться, воткнул клинок ему в шею. А ты? Ну напарник, я поражена. Тая присела рядом с ним, оттирая с лба пот. Редко кто из магов вот так руками работает. Я восхищена. Ты как? Жив. Чувствую, как в груди заходится сердце. Ощущение было точно как после полосы препятствий, по которой гонял его благоволен. Игорь сунул руку в карман. А ты как? Чего взмокла? Если ты думаешь, что я отдыхала, то зря надула на губки. Я знаешь, ли тоже работала. Тебе помогала. Да ну. Наконец, на шаре в кармане нужная Игорь вытащил два синих шарика. То, что надо. Прежде чем он успел среагировать, Тая схватила один и немедленно сжала его в ладони. Я слепоту на них наслала и боль. Думаешь, что со стрелой от пара слеп? А когда упал, угли едва тёплые были. Я усилила его страх и обострила боль. Вот он и принялся кататься. А умер от чего? Шарик хрустнул, и Игорь почувствовал, как его начал обдувать лёгкий ветерок, сдувая с него усталость, словно та была пылью. Сердце, пожало плечами Тая. Шок, слепота, удар в угле, страх, боль. Вот моторчик и отказал. Он и так не спортсмен был. Да и образ жизни, привычки плохие, закономерный результат. Поднялась она на ноги. Вставай, пора добычу собирать. Я книгу возьму и меч, а ты все остальное собери. Бери все, нам сейчас каждая копейка в тему. Конечно, мамочка, все точно так и сделаю. Покряхтовая, усталость, несмотря на шарик, продолжала гнездиться в теле. Он поднялся на ноги. И вот еще что, тая Игорь замялся, но... В общем, ты прости. Я это не со зла сказал, но когда сомневался в тебе. Всё нормально, напарник. Подняв в земли меч вожака, девушка воткнула его в землю. Я привыкла. Кто же нас клериков серьёзно воспринимает? Мы же не воины, подмигнула она ему. Так, относительный или даже спорно полезный довес к их мощи. Собирай барахло, с первых лица грустную улыбку, она кивнула на тела разбойников, начавших тлеть. превращаясь в пыль прямо на глазах. Собирай и пошли. Нам до портала ещё с километр топать. Добыча была странной. Не будь рядом с ним Тае, Игорь оставил бы всё на земле, предпочтя даже не касаться тронутых ржой кусков кольчуг, полуразорованных поясов, пары стоптанных ботинок и короткого меча, того самого, которым он прикончил вожака. Единственное, что бы он забрал, были монеты. Шесть серебряных и два медных кругляшка, подобранных в пепле, оставшемся после трупов. Но та я была непреклонна. Отлично, окинула она взглядом кучу хлама. Найди тряпку и заверни. В перекрестке продадим. Ты серьезно? Кто это купит? Не скрывая брезгливости, Игорь пошевелил носком ботинка кучу мусора. Купит, купит, протирая лезвие двуруча пучком травы, даже не подняла голову девушка. Я тебе говорила, забыл? Это, она кивнула в сторону хлама, части машины. Купит. Не задорого, но лучше, чем ничего. Втог другой меди отсыпят, и то деньги. Ну, чего ждёшь? Они сейчас восстанавливаться начнут. Не думаю, что ты хочешь второй раунд провести. Не став с ней спорить, в конце концов, та и куда как лучше знала местные правила игры. Игорь направился к бочкам, около которых он приметил какие-то тряпки. Зачем-то свалены и там кучей. Выбрав одну, показавшуюся ему наиболее крепкой, он уже хотел вернуться к их добыче, но поравнявшись с бочкой, на которой лежала горсть орехов, остановился, принявшись шарить по карманам. Вытащив на свет маячок, он криво усмехнувшись кинул его в орехи и, продолжая улыбаться, быстро перемешал всю кучу. Что ж, господин орел, прошептал он себе под нос, складывая хлам посреди тряпки и завязывая узел. Уверен, что вожак, обнаружив вашу игрушку, непременно захочет с ней развлечься. Выпрямившись, Игорь закинул узелок за спину. Надеюсь, ваша встреча будет как интересной, так и... Игорь! Оклик Тайя, стоявший на тропинке, заставил его поторопиться. Чего-то там опять? Иду, иду! Помахав ей рукой, он двинулся следом, стирая с лица злорадную усмешку и жалея только о том, что ему, как бы он ни хотел, Так и не удастся стать свидетелем встречи техномага и разбойников, обозлённых недавним проигрышем. До портала они добрались быстро. Не прошло и получаса, как впереди появилось сначала тёмное пятно, а затем с каждым их шагом оно принялось набирать чёткость, превращаясь из размытого облачка в чёткий прямоугольник, чтобы ещё чуть-чуть позже разделиться на две колонны, бывшие точными копиями тех порталов, что связывали миры. в домашней вселенной Игоря. Поделиться своим открытием стаи он не успел. Стоило им приблизиться к каменным столбам, точно как и дома составленным из кубоидов, как из-за платформы появилось несколько фигур, двинувшихся им на перерез. Опять бандиты. Этого в задании не было. Скинув с плеча узел, Игорь покосился на спутницу, опёршуюся на меч. Или так бывает. Сделал одно успешное тебе хоп и бонус Не бывает, поматала она головой. Может, это путники поговорить хотят, новости сплетни обсудить? Сейчас узнаем, кивнул он на шедшего впереди невысокого крепко сбитого мужчину с небольшим животиком. Ты и как, если что? Выдержу, облизала она губы. Но лучше так разойтись, без драки. Это я согласен, кивнул Игорь. Драка нам сейчас Он запнулся, видя, как шедший первым И бывший, скорее всего, лидером в этой компании, поднял голову, одновременно сбивая на затылок широкополую шляпу, прежде скрывавшую в тени его лицо. Мастер Мороз, облегчённо выдохнув, Маслов расплылся в улыбке. Вы не представляете, как я рад вас видеть. А уж как я рад, усмехнулся в ответ трактирщик, складывая руки на груди. И не передать. Окружа их, резко выкрикнул он. И его спутники немедленно распределились вокруг Игоря с той, охватывая парочку широкой дугой. "Окружай?" не поверив своим ушам, Игорь шагнул вперёд. "Но мастер Мороз, это же мы! Вы что нас не узнали?" "А, я понял!" он шутливо погрозил трактирщику пальцем. "Это шутка такая, да? Типа не узнали к богатству?" "Верно," легко согласился тот. Поднимая вверх руку вокруг которой тотчас завертела хоровод небольшая снежная метель к богатству моему добычу на землю Вы что, мороз? Подошедшая к Игрю тает тоже приподняла ладонь, окутанную зелено-чёрным туманом. Грабите нас? Вы разбойник? Скорее налоговый инспектор усмехнулся он в ответ. Собираю причитающиеся. По какому праву? По праву сильного, разумеется. Это моя территория, качнул Мороз головой. Под моим контролем вся, от начальной точки и до первого портала. Здесь все платят мне. Так что поднятая ладонь покрылась слоем льда, принявшегося весело блестеть под ярким солнцем. Добычу на землю и все деньги, что есть. По праву сильного значит. Игорь хотел было скользнуть в транс, но Мороз лишь покачал головой. Не стоит, господин преддктор. Вы и ваша очаровательная спутница на прицеле. Последовавший кивок был адресован двум бандитам, направившим на них короткие карабины. У них амулеты, детекторы магии. Стоит вам только напрячься и пух, вы в начале пути. А оно вам надо? Вот. Он расплылся в довольной улыбке. видя, как обе жертвы практически одновременно закивали, так что права не стоит. Да и не зверь я обирать вас, мои дорогие донитки. Две трети барахла и половину наличности. Кроме того, я же не претендую на вашу оплату, ту, что вы за задание получили. Это ваше. Так нам до заказчика еще добраться нужно. вздохнул Игорь, стягивая с плеча мешок. А если и там, ну такие же на лаговики. Это уже не моя проблема, распулся в улыбке трактирщик. Да и не слышал я, чтобы раздавшийся за его спиной треск заставил и Игоря, и Таю подпрыгнуть на месте. Портал, всё это время молча взиравший на происходящее у своего подножья, оживал, быстро заплетая пространство мешкаминых пальцев частой сеткой молний.